Я не сомкнул глаз, не мог ни есть, ни пить. Наконец прозвонило восемнадцать часов. Так называемому ангелу потребовалось всего десять минут, чтобы проломить доски, надавливая на круговой желобок. Отец Бальби пролез в дыру ногами вперед и бросился прямо ко мне. Я сердечно обнял его, сказав, «Теперь ваш труд завершен», а мой только начинается. Инструмент тотчас же перешел ко мне в руки, а я вручил сородачий ножницы, чтобы он постриг нам бороды. Он казался совсем не в себе, вперившись взглядом в монаха, который походил на кого угодно, но только не на ангела. Несмотря на растерянность, меньше чем за час он прекрасно постриг нас обоих. Я по-латыни сказал монаху, чтобы он ждал меня в камере, поскольку не желал оставлять этого прохвоста без присмотра, встал на кресло и, оттолкнувшись от него, подтянулся, вылез через дыру и очутился на крыше собственной камеры. Я подошел к стене и с трудом пролез через отверстие, которое, несмотря на мои инструкции, оказалось слишком длинным и узким, но все-таки попал на крышу, расположенную над камерой графа, спустился туда и сердечно приветствовал несчастного старика. Я увидел перед собой человека, которому было уже не по силам преодолевать трудности и опасности, коим мы подвергали себя, замыслив побег. Нам предстояло пройти по огромной наклонной крыше, крытой свинцовыми пластинами. Он тотчас же спросил меня, в чем состоит мой план, добавив, что, по его мнению, я совершил множество неразумных действий. На это я отвечал, что специально обрек себя на такое положение, когда мне остается только двигаться вперед и либо обрести свободу, либо погибнуть. Тогда он ответил, пожав мне руку, что если я собираюсь проделать дыру в крыше дворца и искать там выход на свободу, которого сам он не видит, то он не осмелится последовать за мной, потому что наверняка упадет с крыши, а посему он останется здесь, чтобы молить за нас Бога, пока мы будем искать путь к спасению». Мне не терпелось осмотреться. Я снова поднялся на чердак, двигаясь в направлении боковых стен, и, коснувшись крыши, согнулся в три погибели, чтобы подойти как можно ближе к краю. Удобно усевшись среди испражнений, коими полны чердаки всех больших домов, минуты две острием свои пики я ощупывал доски, показавшиеся мне гнилыми, Я убедился в том, что меньше чем за час сумею проделать в них большое отверстие. Я от всей души возблагодарил бессмертное провидение и вернулся, пройдя вдоль стены к себе в камеру, где за четыре часа я изрезал все имевшиеся там простыни, полотенца, салфетки, покрывала и матрацы, собственноручно связывая разрезанные полосы и получил очень крепкую веревку длиной в сотню сажений. Я не сомневался в ее прочности, потому что соорудил так называемый «ткацкий узел». Такая предосторожность была необходима, поскольку плохо закрепленный узел может развязаться, и человек, висящий в эту минуту на веревке, полетит вниз. В великих свершениях есть обстоятельства, которые решают все, и тот, кто взял на себя руководство делом, не должен обходить их вниманием. После этого я связал в узел свою одежду, плащ на шелковой подкладке, несколько рубашек, чулки, носовые платки, и мы втроем перешли в камеру графа, прихватив с собой всю поклажу. Граф, Прежде всего, учтиво поздоровался с Сородачи и поздравил его с тем, что ему посчастливилось разделить мое общество, а также следовать теперь за мной. Но тот ничего на это не ответил. Его изумленный вид вызвал у меня желание расхохотаться. Теперь я больше не стеснялся. Я сорвал с себя маску лицемера, которую вот уже неделю вынужден был носить целыми днями. Я видел, что шпион распознал мой обман, но не понимает, что происходит, ибо не мог догадаться, каким образом мне удавалось вступать в контакт с пресловутым ангелом, который появлялся и исчезал именно в тот момент, когда я это предсказывал, когда он услышал, как граф убеждает нас, что мы подвергнем себя смертельной опасности, то, будучи по натуре трусом, начал искать предлог, чтобы отказаться от этой опасной эскапады. Я велел монаху собирать свои пожитки, пока я буду проделывать дыру в углу чердака. В половине второго ночи отверстие было готово. Я не просто проломил доски, а буквально обратил их в труху. Отверстие получилось довольно большим, и закрывалась теперь только свинцовой пластиной. Отец Бальби помог мне приподнять ее, поскольку она оказалась то ли прикреплена по бокам, то ли согнута и придавлена мраморным водостоком, проходившим по крыше. Просунув пику между водостоком и пластиной, я приподнял ее, а потом мы плечами отогнули ее так, чтобы отверстие, через которое мы должны были вылезти, оказалось достаточно широким. Высунув через него голову, я с огорчением увидел, что ярко светит месяц, который на завтра должен был войти в свою первую четверть. Это было препятствием, с которым следовало терпеливо мириться и отложить побег до полуночи, когда луна будет освещать противоположную сторону крыши в такую дивную ночь, Все благовоспитанные граждане обычно прогуливаются по площади Святого Марка, и я не мог допустить, чтобы они увидели, как я рассказываю по верхотуре. Наши вытянутые тени были бы заметны на мостовой площади, гуляки подняли бы головы, и их глазам предстало бы необычайное зрелище, возбуждающее всеобщее любопытство, особенно мессера Гранде, люди которого не покидают свой пост даже ночью. Это единственные стражники в центре города. Он сразу же отыскал бы способ послать на крышу всю их банду, которая нарушила бы мой план. Отдав себя на волю Господа, я просил его о помощи, но не молила о чудесах. Подверженный прихотям фортуны, я был вынужден стараться, чтобы ей достались лишь мизерные трофеи. Если мое предприятие провалится, у меня не должно быть повода в чем-то себя упрекнуть. Луна непременно зайдет через шесть часов, а солнце поднимется через тринадцать с половиной. Нам оставалось шесть часов в полной темноты, когда ей надлежало действовать. Я сказал отцу Бальби, что мы проведем четыре часа за разговорами у графа Асквина, и чтобы он тотчас же пошел к нему и попросил судить мне тридцать цихинов, которые могут понадобиться так же, как пригодился мне эспонтон, и я сумел осуществить все, что в итоге осуществил. Он взялся выполнить мое поручение, и четыре минуты спустя вернулся со словами, что теперь мне следует пойти одному, поскольку граф хочет поговорить со мной с глазу на глаз». Этот добрый старик начал с того, что мягко заметил, что для побега деньги вообще не нужны. К тому же их у него нет. Он не богат, у него большая семья, и если я погибну, то данные мне в долг деньги пропадут. Он также привел множество других доводов, придуманных для того, чтобы скрыть свою скупость. Ответная речь моя длилась полчаса и читатель может ее себе вообразить. Доводы мои были превосходны, но со дня сотворения мира им не суждено было ни убедить, ни разубедить ни единого оппонента, поскольку оратор не в силах победить страсть, которая сводит на нет все его красноречие. Этот случай тоже относился к разряду «но ленти Примечание «непокорному палку» Латинский. Конец примечания. Но я не был столь жесток, чтобы применить этот метод к графу. Наконец, я сказал ему, что если он решится бежать с нами, я понесу его на плечах, как Эней Анхиса. Примечание. Эней в греческой и римской мифологии, сын Анхиса и Афродиты, герой Троянской войны, Царь Дарданов в ночь падения Трои должен был на плечах выносить больного отца из горящего города. Конец примечания. Но если же он пожелает остаться, чтобы молить Бога вывести нас отсюда, я должен предупредить его, что молитва эта не возымеет действия, ибо он будет просить Бога помочь делу, в котором сам не принял ни малейшего посильного участия. «Квиско сиби ест деус» Примечание «Каждый для себя есть Бог» Авидий, Латинский Конец примечания В его голосе послышались слезы. Они меня растрогали. Он спросил, не удовольствуюсь ли я двумя цехинами, Я сказал, что буду рад любой сумме. Он дал их мне, попросив вернуть, если пройдясь по крыше, я все же решу вернуться назад в камеру. Это предположение меня почти рассмешило, ибо подобный финал казался мне невероятным. Я позвал своих спутников, и мы сложили свои пожитки возле дыры. Я разделил сто сажений веревки на два матка, и мы провели три часа беседуя. Отец Бальби начал проявлять свой дурной характер, десять раз повторив, что я не сдержал своего слова, поскольку в письмах утверждал, что план побега продуман и успех обеспечен, тогда как это совсем не так. И, предугадаю он это заранее, ни за что не стал бы помогать мне выбраться из камеры». Граф же говорил, что самым разумным будет оставаться там, где мы находимся, поскольку он предчувствует, что бежать отсюда не удастся, и мы только подвергнем опасности свою жизнь. Он сказал, что крыша, крытая свинцовыми пластинами, так наклонена, что на ней невозможно даже стоять, а уж тем более ходить по ней, а все слуховые окна зарешочены, Подход к ним недоступен, поскольку они слишком удалены от края крыши, что приготовленные мною веревки бесполезны, поскольку их некуда привязать, а даже если бы и удалось их закрепить одним концом, человек, которому придется спускаться с такой высоты, не сможет долго висеть на руках и добраться до земли без посторонней помощи, что одному из нас троих Следовало бы спускать остальных двух одновременно, наподобие того, как опускают ведро в колодец, а тот, кто возьмется выполнить этот такт милосердия, должен быть готов остаться здесь и вернуться к себе в камеру. Он сказал, что если даже предположить, будто нам удастся спуститься всем троим, то речь может идти только о той стороне здания, где протекает канал, поскольку с противоположной стороны находится двор, где всю ночь бодрствуют Арсеналотти Примечание Стража Арсенала и Большого Совета Итальянский Конец примечания А поскольку на канале нас не поджидает Ни гондола, ни лодка Нам придется добираться до берега вплавь И в таком жалком виде Мокрым до нитки Нам негде будет привести себя в порядок И бежать из города А если мы промешкаем до утра То все пропало Поскольку нас тут же арестуют, он сказал, что при первом же неловком шаге по свинцовой крыше мы поскользнемся и свалимся в канал, а это верная смерть, даже если умеешь плавать, поскольку мы не утонем, а скорее всего разобьемся на смерть, ведь глубина канала всего 8 или 9 футов во время прилива и 2 или 3 при отливе, поэтому человек, падающий с такой огромной высоты, Ударится одно и мгновенно умрет. Слой воды не столь велик, чтобы смягчить силу удара, и меньшее из зол, которое может случиться с тем, кто упадет в канал, это переломы конечностей. Я терпеливо выслушал эту речь, что было отнюдь не свойственно моему нраву. Беспощадные упреки, высказанные монахом, возмущали меня, и я порывался их опровергнуть, прибегнув к подобающим выражениям, но понял, что разрушу возведенное мною здание, поскольку невозможно было бежать одному или с Сарадачи, предателем по роду своих занятий и трусом по природе. Я удовольствовался лишь тем, что мягко сказал отцу Бальби, что он может не сомневаться в правдивости моих обещаний. Мы непременно спасемся — хотя в данную минуту я не в состоянии детально раскрыть свой план. Я сказал графу Асквину, что его рассуждения весьма разумны, и я непременно возьму их на вооружение и буду действовать со всей осторожностью. Наверняка нас минует опасность падения в канал, а моя вера в Бога сильнее его веры». Сарадачи так и не раскрыл рта. Я часто протягивал руку, чтобы проверить, на месте ли он или просто уснул. Меня забавляла мысль о том, что происходило в его злобном мишке от сознания того, что я его обманул. В половине пятого я велел ему пойти посмотреть, в какой части неба находится месяц. Он вернулся и сказал, что через полчаса луна совсем исчезнет, и передвигаться по свинцовой крыше станет очень опасно, из-за плотного тумана. Я сказал, что хорошо, хоть туман не обратился в масло, и спросил, запаковал ли он свой плащ. «Вы доставите мне удовольствие, — сказал я ему, — если привяжете себе на шею один моток веревки, а я понесу другой». К моему изумлению Сарадачи рухнул на колени, стал покрывать мои руки поцелуями и, рыдая, умолял меня — не желать его смерти. По его словам, он не сомневался в том, что упадет в канал, где его не спасет даже умение плавать. Он уверял меня, что никоим образом не может быть мне полезен, а напротив станет лишь обузой, а если я разрешу ему остаться в тюрьме, то он всю ночь будет молить о моем спасении святого Франциска. Болван закончил свою жалобную речь, сказав, что в моей власти убить его... Но поскольку он не чувствует, что побег для него — это единственный шанс спасения, то все равно не решится последовать за мной. Я выслушал эту пространную речь не без удовольствия, поскольку его общество могло принести мне лишь неудачу. Я ответил, что если он останется в своей камере молиться святому Франциску, то принесет мне гораздо больше пользы, чем если последует за мной и что я без колебаний дарю ему все, что мне принадлежит, кроме книг, которые он должен сию же минуту забрать и отнести все до единой господину графу. Не проронив ни слова, Сарадачи бросился бегом в мою камеру и в четыре приема перенес графу все мои книги. Тот заверил меня, что сохранит их, но ничего не ответил, когда я сказал, что с радостью продам их ему, за пять или шесть цихинов. Скупец всегда достоин презрения, но бывают случаи, когда следует простить ему этот грех, руководствуясь соображениями гуманности. Сотня цихинов, имевшаяся в распоряжении старика, видимо, была единственным его утешением в тюрьме. По правде сказать, если бы я посчитал, что без денег графа побег будет невозможен, Разум заглушил бы во мне чувства, которые в такой ситуации можно было бы расценить как проявление слабости. Я попросил у монаха бумагу, перо и чернила, которые, несмотря на запрет у него имелись, написал следующее письмо и оставил его сородачей. Хотя написано оно было в полной темноте, но отличалось большей четкостью, чем если бы я сочинял его при свете дня. Писал я, произнося текст вслух, потому что перечитать его было невозможно. Начал я с девиза человека, идущего по жизни с гордо поднятой головой, что показалось мне весьма уместным в данных обстоятельствах. Non moriar sed vivam et narabo operadomini David in psalmis. Примечание. Я не умру но буду жить и возвещать дела Господни. Латинский. Псалмы. Глава 117. Стих 17. Конец примечания. Нашим власть придержащим, государственным инквизиторам, надлежит делать все, что в их силах, дабы удерживать в тюрьме преступника помимо его воли. Преступнику, который, по счастью, не давал клятвы находиться в тюрьме, надлежит делать все, что в его силах, чтобы вырваться на свободу, в основу прав инквизиторов положено правосудие, в основу прав преступника — человеческое естество. Точно так же, как они не требуют его согласия, чтобы запереть его в тюрьме, он не нуждается в их разрешении, чтобы убежать оттуда. Д.К с горечью сердечной пишущей эти строки, осознает, что с ним может произойти несчастье. Он может быть схвачен, не успев пересечь границ государства, и отдан в руки тех, от кого бежал, стремясь уклониться от занесенного над ним карающего меча правосудия. Если такое произойдет, он на коленях взывает к милосердию этих благородных судей, дабы не пожелали они сделать его судьбу еще более горькой, наказывая его за проступок, совершенный по зову разума и естества. Он умоляет, если вновь будет задержан, чтобы вернули все ему принадлежащее и посадили в ту же камеру, откуда он сбежал. Но если ему посчастливится, и он обретет свободу за границами государства, он передает в дар Все здесь находящееся Франциску Сородачи, который пожелал остаться узником, поскольку побоялся опасностей, которым я себя подвергаю, и, в отличие от меня, не любит свободу больше, чем жизнь. К. Взывает к великодушию и добродетели их превосходительств и просит не отнимать у несчастного этот дар. Записано в полночь, в полной темноте, в камере графа Асквина. 31 октября 1756 года. «Косиканс те тедоминус от морти нон традидит ми». Примечание. «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал». Латинский. Псалмы. Глава 117. Стих 18. Конец примечания. «Я передал это письмо Сородачи» предупредив, что оно должно попасть не в руки Лоренцо, а самому секретарю, который не применит подняться в камеру, граф сказал ему, что письмо мое так написано, что должно произвести желаемый эффект, и поэтому все мое добро достанется Сородачи, но он должен все вернуть мне, если я опять окажусь в тюрьме. Тот ответил, что он не скуп и желает вновь меня увидеть». Нас этот ответ рассмешил. Но настало время уходить. Отец Бальби молчал. Я ждал, что он тоже откажется следовать за мной, и это привело бы меня в отчаяние, но он решился. Я закрепил на его левом плече моток веревок, а на правое он подвесил узлы со своим убогим тряпьем. Я поступил так же. Оба мы в жилетах и шляпах вылезли через дыру, Я первым, монах за мной, и встали на четвереньки. Мой спутник вернул на место отогнутую свинцовую пластину. Туман не казался густым. При этом тусклом свете я схватил свою пику и, вытянув руку, протолкнул ее наискосок в стык между плитами, так что, ухватившись четырьмя пальцами за край плиты, которую мне удалось приподнять, я сумел скарабкаться, до самого верха крыши. Чтобы двигаться вслед за мной, монах засунул четыре пальца правой руки за ремень моих брюк, там, где находится пряжка, тем самым уготовив мне участь вьючного животного, которому к тому же предстояло подниматься наверх по мокрой от тумана, покатой кровле, Где-то на середине этого опасного подъема монах велел мне остановиться, поскольку один из узлов отвязался и покатился вниз, но, вероятно, упал не дальше водосточного желоба. Первым моим побуждением было пнуть монаха ногой. Большего и не потребовалось бы, чтобы он отправился вслед за своими пожитками, но Господь дал мне силы сдержаться. Наказание было бы слишком велико, как ни посмотри, ведь, оставшись один, я ни за что не смог бы спастись. Я только поинтересовался, был ли это узел с веревкой. Но когда он ответил, что в тюке его черный сюртук, две рубахи и ценная рукопись, найденная им в пьембе, которая, как он рассчитывал, принесет ему целое состояние, я невозмутимо ответил, что нужно набраться терпения и продолжать двигаться вперед. Он вздохнул и, по-прежнему уцепившись за мой зад, последовал за мной. Преодолев таким образом пятнадцать или шестнадцать пластин, я оказался на коньке крыши и, расставив ноги пошире, удобно уселся на него верхом. Монах устроился таким же образом позади меня. Мы сидели, повернувшись спиной к островку Сан-Джорджо, а перед нами возвышались многочисленные купола собора святого Марка который входит в ансамбль Дворца Дожей. Ни один правитель на земле не может похвастаться похожей башней часов. Прежде всего, я избавился от своей поклажи и велел своему спутнику сделать то же самое. Он плотно зажал моток веревки своими ляжками, но когда хотел пристроить туда и шляпу, она не удержалась и, покувыркавшись в воздухе, Сначала упала в жолоб, а потом оказалась в канале. Мой напарник пришел в отчаяние. Дурное предзнаменование, сказал он. Хорошенькое начало. Ни рубах, ни шляпы, ни рукописи, содержащие ценнейшую и неведомую миру историю обо всех дворцовых празднествах республики.